Роуман. Голливуд. 47-й год. В Голливуде теперь чувствовалось ощущение чего-то безвозвратно утерянного. Редко появлялся на людях Чаплин, не было ни Брехта, ни Эйслера, ни Марлен Дитрих. Перестал приезжать в Фейхтвангер, хотя раньше был здесь частым гостем. И хотя каждый день то в Плазе, то на Беверли-Хиллз устраивались приемы, где блистали звезды экрана во главе с Адольфом Менжу, Джеймсом Кегни и Робертом Тейлором, того постоянного праздника, который царил здесь раньше, не было. Он казался безвозвратно утерянным. Всё было как прежде, казалось бы. И безудержные веселье во время полуночных гала-концертов, и блицы фотокорреспондентов и песни фрэнка Синатры, прерывавшиеся визгом и свистом собравшихся, левижали женщины свистели высшей формы похвалы джентльмены во фраках. И танцы нигритянского трио Stars из Нью-Орлеана Но в городе тем не менее царило таинственное ощущение потери. Песни были чересчур сентиментальны, танцы излишне экзельтированы, веселье грубо показным, прущим. Так бывает на православных поминках, когда выпили по третий, и слёзы уступили место смеху, который, если внимательно всмотреться в него и вслушаться, был истеричным, на пределе. Роман теперь бывал практически на всех галоприёмах. Спарк пристроил его на киностудию Universal, ассистентом продюсера. Платили вполне сносно. Дом арендовать не стал, поселился с Кристи в Лос-Анджелесе на третьем этаже большого, но тем не менее вполне престижного дома. Когда Спарк позвонил ему и сказал, что можно взять в рассрочку коттедж на 120-й улице, Роман усмехнулся. Знаешь, старик, поскольку любимая поехала за покупками, скажу тебе честно, Праздник кончился, начались будни, песня сделалась бытом. Я благодарен Кристи, только из-за нее снова стал мужиком, и я хочу тот кончик, который мне отпущен, прожить в свое удовольствие. Наш друг сломал меня, понимаешь? Я треснул пополам, вот так. Я хочу класть в кровать девок, пить виски на приемах и ждать, когда перевалю за пятьдесят. К старости надо готовить себя загодя. Я бы продолжал делать мое дело, но я подписал капитуляцию, и ты знаешь почему. А те, которые разгромлены, имеют право на все. Дорога из Голливуда в Лос-Анджелес трудная, пробки, задержался. Что делать? Прости, родная. Только не строй брезгливую гримасу, ладно? Не надо, ты рожден святым, ну и будь им. А я из породы хулиганов. Не устраиваю, порви со мной отношения. Ты думаешь, я поверил хоть одному твоему слову, Пол? Ты просто крепко жахнул и несешь чепуху. Готов тебе поклясться, что сегодня еще не пил. Значит, перепил вчера. Тебе хочется, чтобы было так? Да, мне так хочется. Ну и считай, что это так на самом деле. Чего не сделаешь для друга? Ты плохо говоришь, Пол. Ну и что? С твоим делом не все потеряно. С моим. Значит, твоим оно никогда не было? Я плохо сказал, не сердись. С нашим делом не всё ещё потеряно. Ты хочешь, чтобы мальчики исчезли снова? Только если это случится, ты их больше никогда не увидишь. Фото убитых младенцев напечатает пресса после того, как исполнители передадут Макаеру подлинники. Что ты болтаешь, разделился Спарк. Мы же говорим по телефону. Я понимаю, что мы не шепчемся. Я знаю, что мои разговоры прослушивают, с тем лучше. Значит, эта свинья Маккартур жествует победу. Значит, он не будет строить мне пакостей. И тебе, кстати, говорят тоже. Я думал, что после пережитой трагедии мы станем ещё ближе друг к другу, Пал. Спарк, запомни, руководители разгромленных союзных армий перестают здороваться, потому что им стыдно смотреть в глаза друг другу. Мне стыдно смотреть тебе в глаза, понимаешь? Мне стыдно смотреть в глаза Кристие. Я избегаю видеть Элизабет, потому что оказался банкротом. Я банкрот, вот и всё. Пройдут годы, прежде чем я снова понадоблюсь этой стране, но это будут трудные годы. А я хочу взять своё, чтобы не было так дерьмово, когда навалится старость. Я хочу встретиться с тобой пол. Только не говори как заправский квакер, ладно? Сегодня гала-приём в президентте. Приезжай, выпьем. И не дождавшись ответа, положил трубку. Кристина вернулась через полчаса. В её облике угадывалась усталость. Под глазами залегли тени, что делало лицо одухотворённым, исполненным постоянного внутреннего напряжения. Ты голоден, милый? Сейчас я сделаю тебе хороший стейк, потерпишь 10 минут, спросила она Романа. Нет. Я, я на работе, там хорошо кормят. Нагола дают стейки и виски, и много овощей для тех, кто хочет похудеть. Ты выглядишь измученным. О нет, я в хорошей форме, тебе просто кажется. Не приглашаешь меня с собою? Тебе там не понравится, родная, ты не любишь этих людей. Я тоже их не очень-то жалую, зато именно на гала-приёмах можно договориться с супер актёром и пригласить на роль голомафьего на пару десятков тысяч баков, тоже деньги. Мы же уговорились, ещё 2-3 года я собираю деньги, мы летим на Гавайи и покупаем там землю, строим дом. И шлём всё к чёттовой матери. Я не могу тебе помочь. На этих проклятых гала-приёмах выбивать баки из капризных супер актёров. Криста вымученно улыбнулась. Я не монстр, ответил Роман. Это плохо обижать актёров, они художники. Их и так все обманывают, а тебе они сразу поддадутся. Я уговорю их взять то, что им полагается, и не баком больше.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 заиччим хвостиком. Ты просто забыл, Криста улыбнулась, наблюдая за тем, как Роуман надевал чёрную узенькую бабочку. Я тебе говорила это вчера. А я уже спал. Я стал очень уставать, поэтому засыпаю в одну минуту. Старик, я же тебя предупреждал. Криста подошла к нему, положила руки на плечи, поднялась на носочки и потянулась губами к его осунувшемуся, сильно постаревшему лицу. Ты сердишься на меня, любовь? Скажи, за что? Я не нахожу себе места. Роман прикоснулся к её выпуклым, обусыпанным иснушками холодными губам, закрыл глаза, потёрся носом об нос и пошёл в дверь. На пороге, не оборачиваясь, сказал: "Если не приедешь, не волнуйся, значит, перепил и остался в Голливуде. И, пожалуйста, не оставайтесь в Голливуде. Мне так страшно одной". Вздохнув, Роман ответил: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 Абсолютная мура, но касса обеспечена. После того, как наемные критики прочитали эссе об откровении американского кинематографа, который начал новую спираль развития. После представления ведущих актеров Хамфри Богорт сыграл хорошо, но он, подумал, Роумен может сыграть стул, коня, дождь. Актер гениальный, нет слов. После того, как 300 приглашенных расселись за П-образный стол и быстро управились с дежурными стейками, фруктами и вином, Джо Грисар поднялся со своего места, взяв под руку молоденькую актрису Ульку. Он был убежден, что через десять минут вокруг него соберет столпа. Он не ошибся. — Я смотрел на ваше лицо, — говорил Грисар актрисе. — Я глядел на вас все то время, что мы провели в сборище снобов, которые должны оплатить рекламу картины Дорбингса, и думал о том, что именно вы нужны мне в моем новом фильме «Откровение Джиро Лама Саванаролы». Да-да, я начинаю эту работу. В ней будет постоянный камертон лица женщины, дочери матери любимой, сквозь весь фильм, набатно, символом тревоги и любви лица прекрасной женщины. Я приглашаю вас. Вас зовут Джесси, да? М-м, пусть так, улыбнулась женщина. У неё ямочки, как у Кристи, подумал Роман, подходя к грисэру. Ему был нужен этот человек. Он много узнал о нём за последние месяцы, а главное, понял, что Грессар связан с Френком Сенатрай. Очень важная связь. Хотя в приходских книгах я записана Джозефиной. Вы помните, на чём состоялся Саванороло? Не услыхав даже её ответа, продолжил режиссёр. Как всякий гений, он появился на стыке двух эпох. А трагический уход Лоренцо Медичи, первого гражданина Флоренции и столицы Возрождения, не мог не породить кризис. Смена власти в условиях абсолютизма духа всегда кризисна, а её последствия непредсказуемы. Вы, конечно, помните, что аристократ Медичи окончил Платоновскую академию и был высоким эрудитом. За его столом собирались выдающиеся умы той поры.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 Под ле него сидит женщина, которую любит он, зеленоглазая Бартоломея Нази. А напротив восседает её муж, Донато Денчи, который знает, кто любит ту, что живёт с ним под одной крышей. И Клариче Медичи знает это, но она полна нежности к той, с кем её муж чувствует себя счастливым и сильным. Медичи читает стихи о юноше, который был рождён некрасивым, полуглухим, со слабым зрением. в смачных выражениях, угодных нраву простолюдинов. Он читает, как этот юноша замахнулся на изначалие природы, стал терзать свое тело гимнастическими упражнениями и сделался, наконец, лучшим наездником Флоренции, непревзойденным охотником, гимнастом и танцором. Медичи кончает читать, рассмеявшись чему-то своему, оглядывает лица приглашенных поэтов и художников, но внезапно, Странная гримаса гнева перекашивает его угреватое лицо с подслеповатыми гноящимися глазами. Он взмахивает руками, словно бы ловя воздух, которого ему не хватает валиться головой на стол, разбив в висок о золотой кубок с вином, стоявший перед ним. — Кубок был серебряным, — шепнул Роуман Фрэнку Синатре. Тот внимательно его оглядел, кивнув. «Да — Да-да, верно, серебряным, с отруской чеканкой.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 Осторожно перенесли в опочивальню, он ощущая в груди пекло, прошептал: "Приведите ко мне Савонаролу". И монах пришёл к умирающему. Поэт-тиран решил исповедаться у Савонаролы, который всем своим духом не принимал ту культуру, которой так поклонялся Лоренцо Медичи. Тогда-то на экране возникает первый раз скорбное лицо матери дочери любимой. Все понимающие, трагичные, бессловесные. вобравшие в себя знания и боль веков. А сразу же после этого видения, которое пройдет через весь фильм, статика, еще более подчеркивающая динамизм действия, я покажу, как молния разбивает фонарь на куполе Брунелески, и камни падают рядом со входом во дворец Медичи, а это страшное предзнаменование грядущей беды. И мудрый циник, а потому провидец, доктор П. Леоне из Сполето, Поняв, что часы мецената медичи сочтены, бросается в колодец и тонет, предпочитая смерть жизни в вате, то есть в холодной и безвоздушной тишине, которая обычно следует за годами взлёта культуры и мысли. Медичи знал, что Савонарола проповедует в монастыре против него, против его вольности и против того, что он любит жену друга, изменяя ей стою, с кем его светили браком. Он понимал, что монаху противно его пиршество с философами, подвергавшими осмеянию не папство, с ивоноролой сам его презирал, но догматы религии. Он отдавал себя отчёт как ненавистник фанату веры, его дружество с художниками, рисующими обнажённую натуру, а что может быть греховнее тела? За что ты завёл людей к бунту против меня, прошептал Медичи. Чем я прогневил тебя? Любимый брат «Я молю у Бога выздоровления тебе», — ответил Саванерола. «Однако оно не настанет, если ты не отречешься от буйства плоти и веселья, от развратных маскарадов и громкой всепозволенности, ощущаемой твоими пьяными поэтами. Мир рожден для схимы, тишины и благости. Только тогда несчастным откроется царство Божие. А ты был там», — усмехнулся Медичи, — «ты его видел». Я хочу дать радость людям творчество здесь, на этой грешной земле, а ты сулишь им чего сам не видел. Реальность это то, что можно пощупать, вкусить, увидеть. Ты богохульствуешь, Лоренцо Медичи. Ты живёшь на потребу себе. А ты я отдаю себя людям. Это как? А так, что мне не нужны застолья, славеса, женщины. Мне нужна лишь одна справедливость. А разве человек может быть мерилом справедливости? Почему генеральный бытечел тянется ко мне, а на твои проповеди не ходит? Потому что он дитя искусств, и он даёт людям ложный ориентир, он плохой навигатор. Им движет собственное я, а не царственное множественность. Мы. Значит, ты выражаешь желание множественного мы, а я служу бренному человеку, его одинокому, скорбному я. Я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 Ты лишен радости жизни, ты воспитан в схеме. Как же ты можешь знать, что такое правда и счастье? Я верю в слово Божие это счастье и правда. А ты глумишься над ним, ставишь себя с ним вровень, живёшь все позволительно, не ограничиваешь желания, поэтому и умрёшь. Я умру, это верно, я скоро умру, но я умру не так, как тебе бы тебя распнут за то, что ты иррайно и жестоко насаждаешь справедливость. А это вроде как служить сатане. Справедливостью угодно доброта и всепозволенность мыслить иначе, чем ты. Подумай о моих словах, несчастный монах, иначе ты принесёшь много горя людям. Нет ничего страшнее добрых фанатиков, которые сулят счастье взамен слепого послушания. Платон только потому и остался в памяти людей, что он исповедовал спор разных позиций. С этим и умер, медячи. После долгой тамичной паузы закончил режиссёр А Савонарола, проведший семь лет в Доминиканском монастыре, умертвив свою плоть, живший словом Библии и видением равенства всех перед Богом, начал бунт против папства во имя истинной веры. Он мечтал превратить идеал в существующий и сделать его материей, но разве такое возможно? Он, настоятель собора святого Марка, построенного дедом Медичи, не дал меценату Лоренцо последнего напутствия, ибо греховность радости земной была ему в чуже.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 И улыбнувшись, Франк Гусинатер спросил: "Вы имеете в виду здешние процессы против Брехта и Эйслера, я вас верно понял?" "Не только здесь", ответил Роман, чувя на себе взгляд сенатора. "В Европе тоже хватало такого рода процессов". "В моей Новой Англии будет очень жёсткий финал", ответил Грейсар. На фоне безмолвного лица очаровательной кроткой Жозефины Он мягко улыбнулся актрисе и вытер своим месистым лицом громадной ладонью. Диктор сухо прочитает: "Папа Юлия II решил канонизировать Савонаролу, несмотря на то, что тот был сожжён его предшественниками как еретик. Рафаэль сделал его портрет. Папа Павел IV, вычеркнув всего несколько строк, позволил цензуре дать штамп на опубликование проповедей бунтовщика новой власти угодный погибшие бунтовщики". которые выступали против роскоши и свободомыслия единиц во имя справедливости для всех, что, конечно же, невозможно. Давайте я сыграю вас бы теччелли, посмеялся Роман. Это мой любимый художник. А ведь при этом говорят, он был связан с тайным орденом мстителей. Грессар переглянулся с сенатрой и рассекая толпу, как дредноут, двинулся к нему. Представьте, вы мне нужны. Он снимал трёхкомнатный номер в Плазе Мебель была атласно-белой, на полу валялись книги, грязные рубашки, страницы рукописей. Жозефина сразу же занялась баром, достала стаканы, бутылки, фисташки и соленое печенье. — Ваши реплики понравились мне, — повторил Грисар. — Сенатри, кстати, тоже, а он умница. Кто вы по образованию? — Юрист, кто же еще? — ответил Роман. — Немножко, конечно, историк, без этого в наш век нельзя. — В наш век можно все, — сказал Грисар. Мы вступили в полосу вседозволенности. Это предтеча конца света. Слушайте, а зачем вы рассыпаете жемчу перед здесьшними людьми? Они же малообразованны. У кого есть грант таланта, подмётки срежут у неё тут нечёт в клюве идею. Вы же рассказали поразительный эпизод, став камеру и снимай фильм. А кто будет играть? Глиссар по жолтучеми? Жозефина? Я буду её снимать, но играть она не может, правда, крышка. Почему я снималась в двадцати картинах? Снимись в одной. Но под фамилией Мэри Пикфорд или Вивиан Ли или Фэр Мареской. Кто это, спросил Роман. Я смотрел фильм в русском консульстве во время войны, когда мы дружили. Я забыл название. У русских нет кассовых названий, кроме "Броненосца Потёмкина". Хоть что-то связанное с баталиями, выстрелами, морским сражением. Это прекрасная актриса. У неё в лицо морщится, как от боли, когда при ней говорят что-то такое, что оскорбляет не её женщину. Такое нельзя сыграть, это врождённое от бога. А кто вы по профессии, мистер Гриссар? Джо. Этого достаточно. Джо. И хватит. Я Пол. Тоже неплохо звучит, а? Мне прекрасно известно, кто вы, Пол. На вас в Universal показывает пальцем. Штатное Свидетель ФБР прислан смотреть за левыми интеллектуалами. Роман сломался пополам, замотал головой, потом пояснил: "Это я так смеюсь. Хмм, вообще-то я служил в разведке, забрасывался в тыл к нации, но ФБР жуть какая. Они костоломы, я ни за что не буду на них работать". "Пожаль. Я бы с радостью снял фильм о Свидетеле.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 А на какие же ты шиши, сука, паршивая? Купил же не новую модель Бьюика. Сыну трёхэтажный дом, а дочери колье за 35.000. Ты знаешь, что уклонение от доходов по федеральному закону карается десятилетним тюремным заключением. А я ничего не укрываю. А откуда деньги? Нашёл клад? Нет, клада не находил. Я мажу. То есть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 — Ладно, поспорили. Смит поднялся и уделал агента с головы до ног. Тот понюхал и зарычал. — Скотина, но ведь это не шинель, а моча. — Верно, — согласился Смит. — Берите назад свою тысячу. У вас я выиграл всего две, и у вашего босса пять тысяч. С ним я поспорил, что описываю вас с головы до ног при вашем полнейшем согласии. Видите, как он в окне корчится от смеха. Вот так и живу. Если я нарушаю закон, укажите статью и параграф, а так до свидания. Урон, который вы мне нанесли незаконным задержанием, я возмещу через суд. Честь имею. Грессар закурил толстинную сигару. — Какого черта вы работаете в Universal? Разве это фирма для вас? Я бы с радостью перешел к вам. — Да, но у меня нет фирмы. Грессар обнял Жозефину, мягко подвинув ее к своему необъятному торсу. Когда мы с маленькой разбогатеем на фильме о Верде, я открою фирму... — Почему Верде? — удивился Роман. — Вы же готовите ленту о саванароле. — Нет, саванарола для публики. Пусть журналисты нагнетают страсти, а критики готовятся втоптать меня в асфальт. Вообще-то я хочу сделать нежный и грустный фильм о великом итальянце, которого подкармливала мафия. — Значит, просведомителя не будете. — Жаль. А то могу продать ещё пару сюжетов о шпионах. Я же сидел у Гитлера в концлагере, есть о чём по рассказать. "Ох, как интересно", сказала Жозефина. "Мой брат был на фронте. Я обожаю слушать рассказы про то, как дерутся мужчины". Роман оглядел её кукольную фигурку. "Если бы вы пригласили сюда подружку похожую на вас, я бы с радостью рассказывал вам про то, как дерутся мужчины до самого утра". пока вам бы не захотелось, чтобы мужчины стали вас боюкать. Жозефина оценивающе оглядела Роумана, спросила, как его надо представить, поинтересовалась, кто оплатит такси. Подружка жила на другом конце города и, удовлетворенно кивнув, когда Пол ответил, что работает помощником продюсера и такси оплатит в оба конца, если возникнет необходимость в возвращении, пошла к телефону, такому же старинному, перламутровому,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 — Вы же не станете говорить об этом без юриста, — усмехнулся Грессар. — И правильно сделаете. Я все сопру. — Нравится девочка? — Хорошо. — Так берите ее себе. — Но я не по этой части. Меня больше привлекает мужчина с героической биографией и ранней сединой. — Увы, ничем не могу помочь, — вздохнул Роман. — Я этого не понимаю. — Я же вас не неволю. И пригласил вас не поэтому. — Правда, мне понравились ваши реплики. В них есть нечто трагическое, то есть возвышенное над уровнем среднего мышления, собирающихся в плазе. Хорошо, что вы сразу все поставили на свои места. Из нас делают каких-то монстров, а мы нормальные люди. Такие же мужчины, но испытывающие влечение к силе, а не покорности. Что за идея? Нет-нет, просто тема. Тему можете назвать? Могу. Коза Ностра. Грисар досадливо да махнул рукой. Это уже было.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 Вы клянете жизнь? Я гляну разведку, мою долбанную профессию. Сколько стоит сюжет? Три тысячи. Грессар поднялся, отошел к стене, тронул подрамник старинной картины. Что-то пискнуло и зазвенело. Потом картина сползла вправо, открыв дверцу сейфа. Поставив сумму цифр, Грессар отпер дверь, достал несколько пачек долларовых купюр, пересчитал их и одну тоненькую положил на стол перед Романом. Здесь тысяча. Это хорошие деньги. А если я пойму, что вы сможете написать так, чтобы мне было интересно работать, доплачу ещё 9. Подружка Джозефины оказалась стройной, черноглазой и веснушчатой. Господи, снова вызвали мой тип, подумал Роман. Но ведь не Грессар ко мне подходил, и не эта самая потускушка Джозефина. А я? Меня надо раствориться в этом долбаном мире кино. Чтобы понять его насквозь, не она предложила мне девку, а я попросил себе подружку. Господи, неужели в этом мире действительно никому нельзя верить? Пили до утра. Грисар уснул на диване, шепнув Роману. — Идите с ними в мою спальню. Пусть они уложат вас бай-бай. Я не опасен и подслушивать не буду. Кофе утром будем пить вместе. Роман проснулся поздно. Голова трещала, кровать была пуста. Из холода носился хараб Грессара. Он сидел в той позе, как уснув на рассвете. Свет в номере был включён, пахло сигаретами. Девушки, видимо, только что ушли. Роумен растолкал Грессара, подивившись тому, что купюры так и лежали перед ним на столике. "Ну и как, ципочки?" спросил Грессар, не двигаясь ничуть. Лицо его было в поту, покрылось щетиной. Закурив, он покачал головой, словно удивляясь чему-то. "Утром бьёте?" спросил Роумен. — Что я, неандерталец какой? — вздохнул тот. — Конечно, пью. — Блади Мэри, томатный сок в морозилке под баром. Сделайте по стаканчику, а потом расскажите про коза Ностру. Роман набрал свой номер телефона. Кристос сорвала трубку так, словно сидела, глядя на телефон. Она так и сидела. Голос потухший, хоть и тревожный. — Алло, алло, Пол! Он положил трубку на рычаг, сделал Блади Мэри, принёс стаканы на столик и сказал: "Послушайте, Джо. Вам ведь известно, что я никакой не осведомитель, а самый что ни на есть неблагонадёжный". Тот покачал головой. "Я таких боюсь. Мне симпатично, что вы, шпик, смотрите на мир печальными глазами умного человека с перебитым хриптом. Валяйте, я слушаю". Роман отодвинул деньги. "Если купите мою идею, придётся начинать делать, Джо. Ваш фильм должен быть бомбой".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 Роман усмехнулся. Но я не поэтому делаю зря. Не смейтесь. Если над Пигмалионом плачут, то от чего нельзя смеяться над теми, кто следует Оскару Уайльду. Нельзя смеяться над тем, чего не можете понять это конформизм. Я дал вам деньги потому, что хочу включить магнитофон и слушать вашу исповедь. Честный и умный человек делает то дело, которое ему ненавистно. От чего? Причина. Исходный толчок. Это тема фильма. Чеки парадокс сценичен, а вы тюрьма в Денвере. Кто вам сказал, что я сведомитель? Если, конечно, вам кто-то говорил это. Вы ведь тоже придумываете себе людей. Вы всегда называете тех, кто открывает вам секреты. Никогда. Ну вот видите? Но мне это сказал тот человек, который много знает, а потому не врёт. Если уж он говорит, он говорит правду. Вы с ним встречались в Вашингтоне? Нет, он работает здесь. Хотите познакомил? Это могу. Он мне возражал против встречи. Это серьёзно? Он не. Я его знаю. Конечно. Это Фрэнк Синаттером. Домой Роман вернулся вечером. В комнатах было удивительно тихо и чисто. Крис позвал его из прихожей. Канапочка-то и где? Он бросил пиджак на пол, снял тяжёлые туфли и отправился на кухню, повторяя всё громче: "Крис! Крис, иди сюда. Не надо сердиться по пусту. Крис. Сделав себе ещё одну, которую уже Бладимери, он раскачиваясь вошёл в спальню, увидел на кровати записку, прочитал: "Я уехала. Прощай. Спасибо тебе, любовь моя". Пол. Снял галстук и провалился в тёмное душное забытье.